Глава 7. Сколько грузовиков было у Гитлера? Каждый десятый человек в действующей армии – водитель машины. На 4,2 миллиона человек – общая численность армии – 420 тысяч машин. Франц Гальдер. Военный дневник. Запись от 20 марта 1940 года. В этой главе пойдет речь о столь любимой многими процедуре, Сравнение танковых войск. Традиционное начало подобной дискуссии. У немцев было 3000 танков, а у нас против них 10 000, 20 тысяч, 24 тысячи танков, нужно подчеркнуть. Подавляющее превосходство. Основная ошибка, которую допускают и Суворов, и многие другие, это сравнение только танков противоборствующих сторон. Хотя сражения происходят не между толпами танков на заранее выбранном поле, подобно сражениям рыцарей. Воюют в реальности организационные структуры, танки в которых это лишь один из составляющих кубиков. Помимо них есть пехота, противотанковая и гаубичная артиллерия, тракторы для ее перемещения, мотоциклы и броневики, грузовики для перевозки пехотинцев, топлива, боеприпасов. Но изучать скучные схемы с квадратиками рота тяжелого оружия, мотоциклетный батальон, взвод связи, поп-историкам было, видимо, недосуг. Занимались этим только в военных академиях, и соответствующие труды до широкой публики просто не доходили. Хотя можно из хорошего кирпича сложить сарай, или, напротив, шедевр архитектуры из посредственных строительных материалов. Нам же предлагают сравнивать два дома, рассматривая образцы кирпичей, из которых их построили. Хотя по уму принято планы домов показать, про высоту потолков, размеры окон рассказать. А нам все кирпичи обмеряют с высокой точностью. Ушка 75 мм, броня 50. Если вам кто-то будет продавать дом, рассказывая и показывая только кирпичи, то вы, наверное, спустите продавца с лестницы. А историка, занимающегося тем же самым в описании боевых действий, большинство будут читать, не подозревая, что им предлагается однобокое, если не сказать убогое, изложение проблемы. Вторая распространенная ошибка это отсутствие внимания к пространственной компоненте сражений мехсоединений. Как-то забывалось, что битвы титанов включающих сотни танков и десятки тысяч людей, происходят на пространствах в сотни километров. И помимо танковых дивизий в сражениях участвуют пехотные и стрелковые дивизии. Многое в таких сражениях решает маневр. Собственно, танки и танковые соединения могут нос к носу не столкнуться. Танковый клин взламывает боевые порядки войск, перемалывая и рассекая своим острием Стрелковые дивизии, стоящие у него на пути. По флангам танкового клина наносят контрудары, стремясь его срезать под основание. Контрудары отражают пехотные дивизии, вставшие в оборону на флангах. Собственно, танковые части противников разделяются десятками, а то и сотнями километров. В таких условиях один из видов техники ничего сам по себе не решает, как бы хорош он ни был. Тем более, что в реальности отлакированные кумиры обычно несколько блекнут. Помимо рассказов об успехах того или иного танка, можно найти рассказы о поражениях и неудачах. Суворову обычно интересны факты, хоть как-то ложащиеся на его построение. И он берет из мемуаров типичные бравурные рассказы про КВ. Генерал-полковник Родимцев: В течение 11 месяцев войны Мы не знали случая, чтобы немецкая пушка пробила броню этого танка. Бывало, что танк КВ имел 90-100 вмятин от попадавших вражеских снарядов, однако продолжал ходить в бой. «Твои отечества, сыновья», Киев, 1982 год, страница 291. Позволю себе заметить, что Александр Ильич Родимцев не был танкистом и его свидетельство в данном конкретном случае звучит не слишком убедительно. Далее Суворов ссылается на некие, якобы широко известные немецкие документы. Тем не менее Владимир Богданович, не потрудившись привести какие-либо ссылки, пишет. В германских сводках того времени тихая паника. Германские танкисты привыкли к тому, что их танки лучшие в мире, а тут вдруг КВ. Такого они не ожидали. Германские документы того времени достаточно хорошо известны, их я повторять не буду. Только общий вывод на 1941 год. КВ – самое страшное оружие, с которым когда-либо пришлось встречаться солдату в бою. Противотанковые пушки против него бессильны. По моим наблюдениям, немцы начинают петь про неуязвимые Т-34 и КВ когда дела идут плохо и легче свалить проблемы на вражескую технику, чем на свои промахи. Блюменрит пишет о том, что мешали Т-34, описывая битву под Москвой. Странно, что многочисленные Т-34 6 мехкорпуса Западного особого военного округа он не заметил. Странно, не правда ли? Сотни КВ не заметил? а вот куда более скромное количество новых советских танков под Москвой заметил. Но давайте по порядку. Вместо Родимцева, имевшего весьма отдаленное отношение к танковым войскам, послушаем танкиста из 10-й танковой дивизии 15-го механизированного корпуса, вступившего в бой в первые же дни войны. Это Захар Карпович Слюсаренко, и его книга почему-то не вошла в библиографию трудов Суворова.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 Снаряд сорвал с него башню. Танки КВ были очень сильными машинами, а вот скорости и поворотливости им явно не хватало. Слюсаренко. Последний выстрел. Москва. Военный сдат. 1974 год. Страница 12. Неуязвимые КВ выбиваются один за другим. И Слюсаренко написал чистую правду о том боя. Обратимся к документам. Например, отчет командира дивизии, в которой служил Слюсаренко. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 229, опись 3780 СС, дело 6, листы 196-218. 19-й танковый полк в 10 часов по частной инициативе командира полка подполковника Пролеева Атаковал противника в районе высот юго-восточнее Радзехув. В районе Денбины-Ахладовские полк был встречен организованным огнем противотанковых орудий. В результате атаки было уничтожено до 70 противотанковых орудий, 18 танков и до батальона пехоты. Потери полка. Танков КВ – 9, танков БТ-7 – 5. Обратите внимание, как буднично отмечается потеря таких, казалось бы, неуязвимых для немцев танков, как КВ. КВ были подбиты немцами из тяжелых 150-мм орудий, поставленных на прямую наводку, которые сбивали башни, крушили гусеницы и 88-мм зениток полка Герман Геринг. Или возьмем запись в дневнике Гальдера от 12 июля 1941 года. Борьба с танками. Большинство самых тяжелых танков противника было подбито 105-мм пушками, меньше подбито 88-мм зенитными пушками. Имеется также случай, когда легкая полевая гаубица подбила броневойной гранатой 50-тонный танк противника с дистанции 40 метров. Это те сведения о борьбе немцев с КВ, которые можно было почерпнуть из открытых источников. Танки КВ и Т-34 не были неуязвимыми монстрами. Они ни раз и ни два подбивались немцами в бою. Как подбивались в бою «Тигры», про которые тоже можно найти рассказы о 100 и более попаданиях без пробития. По вышеупомянутому докладу командира 10-й танковой дивизии 15-го механизированного корпуса Юго-Западного фронта, были разбиты и сгорели на поле боя 11 КВ, и 20 Т-34. Два своих КВ группа из 43-й танковой дивизии 19-го механизированного корпуса потеряла. Разбиты и сгорели на поле боя. В первом же бою у Дубна. Были подбиты в атаке на Дубна КВ 34-й танковой дивизии. Все вышесказанное не означает, что я хочу очернить КВ и Т-34. Просто не нужно сотворять себе кумиров, во-первых и считать технику самоценной, во-вторых. Хороший танк может не показать свои качества при неправильном применении. Точно так же, как и не очень хороший танк может успешно применяться, и танковые части, вооруженные этими танками, могут достигать внушительных успехов. Что такое правильное применение? Как и многое другое, критерии правильности применения танков пришли из опыта Первой мировой войны. Нам с тех времен тоже остались легенды о неуязвимых стальных чудовищах, сеявших панику и малыми силами достигавших больших успехов. Панику-то они, конечно, сеяли, но проза жизни была более суровой, чем легенды. Неуязвимость танков всегда была относительной. Если не было массированного применения танков, то есть концентрации на узком фронте большого числа машин, Даже тогда с танками справлялась артиллерия обороняющейся пехоты. В Первую мировую стреляли шрапнелью, поставленной на удар. Взрыватель срабатывал от удара о преграду, и пороховой заряд шрапнели выталкивал стакан с пулями вперед. В случае попадания в танк, увесистый стальной стакан со свинцовыми пулями проламывал броню. Во Вторую мировую получила распространение применения против танков зенитных пушек среднего калибра, тяжелой артиллерии, кумулятивных снарядов к полковым орудиям. Если обороняющаяся стрелковая или пехотная дивизия атаковалась небольшим количеством танков, то справиться с этой угрозой ей было вполне по силам. Если танки легкие и средние, задача была предельно простой. Если нет то в дело шли тяжелые пушки дивизионного и даже корпусного звена. У нас это были 122-мм пушки и 152-мм гаубицы пушки. У немцев 150-мм гаубицы и 105-мм пушки. При отсутствии массирования любой на бумаге неуязвимый танк будет нести потери. Даже самый лучший танк — это только кирпичик большого здания, Если здание построено в ППХ, то оно рухнет вне зависимости от качества кирпичиков. Что же произошло? В какой консерватории дело? Вот здесь и пришло время поговорить о роли кубиков и кирпичиков, из которых состояли танковые и моторизованные дивизии противоборствующих сторон. Вторым по важности после собственно танков кубиком была артиллерия. Артиллерия в 40-х оставалась богом войны, и ее успех определял успешность действий танков и пехотинцев. Артиллерия прокладывала путь танкам, уничтожая гаубичным огнем и огнем с прямой наводки противотанковые орудия противника, подавляя мешающие продвижению сопровождающих танки пехотинцев огневые точки. Соответственно, при эффективном использовании артиллерии можно было воевать и танками не претендующими на палеву первенства по неуязвимости. Противотанковые пушки противника будут просто выбиты огнем артиллерии, и даже тонкобронным танкам угрозы уже практически не будет. То же самое и при контратаках танковых дивизий противника. Не обязательно иметь танки, которые могут эффективно противостоять всем танкам противника. Танки могут отойти назад, и отдать наступающего противника на растерзание противотанковой артиллерии танковой дивизии. Тяжелая артиллерия при этом прикроет своим огнем противотанковые пушки и не позволит противнику их подавить гаубичным огнем. Не хватит противотанковых пушек, в дело пойдут тяжелая артиллерия и зенитки. Рассмотрим типичный пример шума, который устроил КВ именно с точки зрения организации кубиков и кирпичиков танковых дивизий. Вот что пишет о боях со второй танковой дивизией командующей 41-м моторизованным армейским корпусом немцев Рейнгард. Примерно сотня наших танков, из которых около трети было Панцеркампфваген 4, заняли исходные позиции для нанесения контрудара. Часть наших сил должна была наступать по фронту.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 Один из них приблизился к нашему танку, безнадежно увязшему в болотистом пруду. Безо всякого колебания черный монстр проехался по танку и вдавил его гусеницами в грязь. В этот момент прибыла 150-миллиметровая гаубица. Пока командир артиллеристов предупреждал о приближении танков противника, орудие открыло огонь, но опять-таки безрезультатно. «Казалось бы, все хорошо». КВ демонстрирует свою неуязвимость, сеет панику. Но с точки зрения технологии ведения боевых действий появляется куча вопросов. Во-первых, где пехота, наступающая вместе с КВ? Во-вторых, где советская артиллерия, которая позволяет немцам экспериментировать? Попробовали одним орудием, не получилось, попробовали другим. При таких полигонных условиях стрельбы, когда в дело шли зенитки, Тяжелая артиллерия и наступающих сухопутных дредноутов не было слишком много, даже такие танки, как КВ, были обречены. Очень важным кубиком-кирпичиком механизированных соединений была пехота. Без пехотной поддержки, сам по себе прорыв танков был обречен на провал. Как обычно, многие у проблемы росли из Первой мировой. Пока в России бушует революция, на Западном фронте гремели первые танковые бои. Сражение у Камбре 23 ноября 1917 года. Английская 152-я бригада при поддержке 24 танков наступает на небольшой населенный пункт Фонтен. Немецкие пулеметчики отсекают пехоту от танков, а затем забрасывают английские ромбы гранатами, расстреливают из поставленных на прямую наводку полевых пушек. В отчете майора Борхерта, командира автомобильных войск Второй германской армии, об английском танковом корпусе говорится следующее. На второй и третий день наступления они глубоко прорвались в район германского расположения, проникнув даже в леса и селения, но без сопровождающей пехоты. И в этом, видимо, лежит причина безуспешности атаки. Более современный по отношению к событиям 1941-го пример дала Финская война. 20-я танковая бригада, 90-й, 91-й и 92-й танковые батальоны, имевшая в своем составе 105 танков Т-28, 8 БТ-5 и 21 БТ-7, действовала против укреплений на линии Маннергейма вместе с частями 19-го стрелкового корпуса. 19 декабря 90-й танковый батальон вместе со 138-й стрелковой дивизией начинает атаку на Хоттинен. К 14.00, спустя два часа после начала наступления, 90-я танковая бригада капитана Янова, ротой Т-28 и ротой легких танков, проходит насквозь всю линию укреплений и фактически выполняет задачу прорыва укрепрайона. Две другие роты в это время вели бой в глубине обороны, обстреливая дот и прикрывая пехоту. Но пехота, не выдержав огня финнов, отступила. Прорвавшие линию Маннергейма танки оказались в одиночестве, и финны начали подтягивать против них противотанковые орудия и закидывать их бутылками с бензином. К 17.00 остатки батальона были вынуждены отойти. В том бою погиб и командир батальона, капитан Янов. Что мы видим на этом примере? Танки, не поддержанные пехотинцами, обречены на гибель. Их могут закидать бутылками с бензином, расстрелять противотанковой и тяжелой артиллерией. Если танки будут толстолобиками вроде КВ или французского Шар-Б-1БИС, процесс уничтожения займет большее время, но результат будет тем же самым. Чем уничтожить неподдержанный пехотой танк найдется всегда. В 1942 году, под Ржевом один немецкий военный врач получил орден за то, что подбил прорвавшийся советский танк, закинув на его моторно-трансмиссионное отделение блин противотанковой телермины. Что сотворить с бронированным чудовищем, как слон в посудной лавке, носящимся по позициям без поддержки своей пехоты, Солдатская смекалка всегда найдет. Будь то КВ в 1941 или Тигр с Фердинандом в 1943. Если же все сделано по уму, домик собран из кирпичиков гармоничный, то один кирпичик будет помогать другому. Танки, расчищая путь пехотинцам, ведут их за собой. Артиллерия будет уничтожать мешающие продвижению танков и пехотинцев огневые точки. В свою очередь пехота будет помогать танкам, отстреливая резвых докторов с теллерминами и гитлер-югентов с фауст-патронами. Причем все это должно действовать вместе. Один род войск другой не заменяет. Например, танки не могут в полной мере заменить артиллерию. Если пулеметное гнездо танк расстрелять может, то замаскированный в лощине миномет или стоящую в одном трех километрах от поля Брани, артиллерийскую батарею на закрытой позиции, засыпающую стальным дождем наступающую пехоту и заставляющую ее залечь или даже отступить, танк обнаружить и уничтожить не может. Все вышесказанное верно для любого варианта применения танков, но у танковых дивизий была своя специфика. Они составляли особый класс, самостоятельные механизированные части. Это означало, что они предназначались не просто для танкового удара по обороне, а для удара в глубину, самостоятельных действий в глубине боевых порядков противника и его тылах. Основная задача механизированных соединений, которые составляли танковые клинья противоборствующих сторон, была в быстром продвижении вглубь построения войск противника с целью рассечь и окружить составляющие этот фронт пехотные части. Для этого нужна была высокая скорость передвижения. Для этого сажали пехоту на грузовики, грузили на автомашины топливо, боеприпасы, буксировали артиллерию механической тягой, тракторами. Подобные перемещающиеся на танках и автотранспорте части двигались быстрее, чем шагающая на своих двоих пехота, составлявшая в то время большую часть армий. Подвижность мехсоединений позволяла им и сокрушать подходящие к месту пробития фронта резервы и окружать пехотные соединения противника до того, как они смогут отойти, вырваться из клещей. Скажем, фронт пробит, противник перебрасывает на выручку одну-две пехотные танковые дивизии. Задача ворвавшегося в пробитую брешь механизированного корпуса — сокрушить эти резервы на подходе, выйти в глубину оборонительных порядков врага. В обороне механизированные части — как наиболее подвижные резервы, перебрасываются к месту прорыва, стремясь разбить прорвавшиеся танковые соединения врага в бою или даже окружить их. Но для всего этого нужна примерно равная подвижность кирпичиков мехсоединения, когда и танки, и артиллерия, и пехота, топливо и боеприпасы могут двигаться со сравнимой скоростью, обеспечивая самостоятельные действия в глубине обороны противника или в отрыве от места постоянной дислокации. Обращаю внимание на слово «самостоятельно». Как в наступлении, когда механизированное соединение наступает в глубине обороны противника, так и в обороне, когда дивизия срывается с места своей постоянной дислокации и маршем направляется в заранее неизвестную точку фронта. Никто в этих условиях склад с горючим на блюдечке с голубой каемочкой не принесет, Снаряды на грунт в нужном месте не выложит. Всем, начиная от еды и воды и до боеприпасов, зенитной и противотанковой обороны, механизированное соединение обеспечивает себя самостоятельно, по принципу «все свое ношу с собой». Поэтому автотранспорт и средства тяги и артиллерии были не менее важным элементом таких соединений, чем танки. Обеспечение танковой дивизии непробиваемыми танками это, конечно, хорошо, но только полдела. Эти танки нужно заправлять, чинить, снабжать боеприпасами, обеспечивать разведку, артиллерийскую и пехотную поддержку их действий и прикрытие от атак с воздуха. Одним словом, должен быть собран из нужных винтиков и деталек механизм. Если каких-то элементов будет не хватать, Механизм остановится, несмотря на качественное исполнение одного конкретного болтика. Успехи Вермахта в начальном периоде Второй мировой войны были предопределены новаторскими решениями в области создания самостоятельных танковых соединений. В то время как в СССР только теоретически обсуждался вопрос организации такого соединения, в Германии в 1935 году Были созданы первые три танковые дивизии. Эти три дивизии имели основные черты, определившие облик танковой дивизии Вермахта. В составе каждой из них был мотопехотный полк, два танковых полка, артиллерийский полк, батальон мотоциклистов, батальон истребителей танков, разведывательный батальон. Тот боевой опыт немцев, который отрицает Владимир Богданович, помогал им в поиске золотого сечения организационной структуры танковой дивизии. Теоретические построения теоретическими построениями, но достаточно войскам попасть хоть ненадолго в настоящие бои, как многие теории рушатся. Германские танковые войска получили возможность проверить правильность теоретических построений в деле дважды, в польскую и французскую кампании. В 1939 году Организационная структура танковой дивизии «Вермахта» в общем виде выглядела так. Танковая бригада. Два танковых полка, около 300 танков, 3300 человек личного состава. Стрелковая бригада. Моторизованный пехотный полк, примерно 2000 человек. Мотоциклетный батальон, 850 человек. Общая численность личного состава дивизии была примерно 11800 человек. Артиллерия дивизии состояла из 16 105-мм легких пылевых гаубиц, 8 150-мм тяжелых пылевых гаубиц, 8 75-мм пехотных орудий, 4 105-мм пушек, тех самых, которые Гальдер поставит на первое место в качестве средства борьбы с КВ, 48 противотанковых пушек. В реальности были, разумеется, отклонения от этого шаблона. Шесть немецких танковых дивизий из десяти, с первой по пятую, десятая, имели в своем составе четыре танковых батальона и четыре мотопехотных и мотоциклетных, около трехсот танков. Еще две, шестая, восьмая, состояли из трех танковых и четырех мотопехотных и мотоциклетных батальонов, около двухсот танков. Первые бои показали недостатки организации танковых дивизий, например, беспомощность панцерваффе в самостоятельных действиях у Варшавы. Танковые дивизии Вермахта, 22 июня 1941 года, вступившие на территорию СССР, появились после осмысления опыта Польши и Франции. Что же построили немцы по опыту этих двух успешных компаний? Немецкая танковая дивизия 1941 года, общая численность около 13 700 человек, включала в себя танковый полк, около 2600 человек, мотопехотную бригаду из двух моторизованных полков по два батальона каждый, около 6000 человек, мотоциклетный батальон, 1078 человек и артиллерийский полк трехдивизионного состава. Соответственно, на 2 или 3 танковых батальона приходились 5 мотопехотных и мотоциклетно-стрелковых батальонов. Артиллерия танковой дивизии состояла из 24 105-мм легких полевых гаубиц, 12 150-мм тяжелых полевых гаубиц, 4 150-мм тяжелых пехотных орудий по два в каждом мотострелковом полку 20 75-мм пехотных орудий, 30 81-мм минометов. Иногда 150-мм гаубицы заменяли 105-мм пушками. Собственно, противотанковая артиллерия была представлена 48 орудиями. Количество танков в немецких танковых дивизиях 1941 года плавало от 147 до 209 машин. Большее число танков имели танковые дивизии, вооруженные чешскими танками вместо штатных среди танков Panzerkampfwagen 3. Причем помимо большого числа средних танков, у них было больше тяжелых – 30 Panzerkampfwagen 4 вместо 20 в обычных дивизиях. Изменения, произошедшие с 1939 по 1941 год, видны невооруженным взглядом. По сравнению с танковой дивизией образца 1939 года увеличилось число орудий в артиллерийском полку. В полтора раза выросло число легких и тяжелых полевых гаубиц. Уменьшилось количество танков, но значительно выросла численность мотопехоты. Немцы пришли к своему золотому сечению организации танковых войск. Организации, которая позволила их дивизиям оснащенным чешскими танками 35Т и 38Т, дойти до стен Москвы и Ленинграда. Если немцы к 1941 году нашли, что искали, то в Красной Армии процесс поиска оптимума в организационной структуре танковых войск был в самом разгаре. По опыту боевых действий в Польше в сентябре 1939 года старые механизированные корпуса были расформированы. В 1940-м, следя за эквилибристикой вермахта во Франции, в РККА начали создавать механизированные корпуса новой организации. Механизированные корпуса, которые существовали в СССР до начала Второй мировой войны, повторяли распространенную детскую болезнь строительства танковых войск. Они были перегружены танками, им не хватало мотопехоты.